Глава 3. Утро началось в высшей степени странно. Мне принесли цветы. Роскошный букет алых роз лежал под дверью. Я споткнулась об него, когда утром вышла в магазин за свежими булочками. Визит в кондитерскую пришлось отложить. Цветы мне ни разу в жизни не дарили. Если предположить, что кому-то могла взбрести в голову эта глупая идея, то это мог быть либо Эмиль, либо Андрей. Он тоже был вампиром и неплохо ко мне относился. Я даже считала его другом. Первым делом я отнесла букет на помойку. Вторым позвонила Эмилю и Андрею. Оба с неподдельным удивлением уверили, что цветы не их рук дело. И вообще им бы никогда в голову не пришло, во-первых, дарить мне цветы, во-вторых, делать это таким дурацким способом. Потом Андрей с интересом спросил. «Это намёк?» А Эмиль с подозрением. «Чего ты добиваешься?» Я тему развивать не стала и положила трубку. Версию о таинственном поклоннике я отмела сразу. Был вариант, что неизвестный перепутал квартиры и положил букет не той девушке. Не сомневалась я только в том, что место этим цветам в мусорном ведре «Подарки от незнакомцев я не принимаю». Я сделала себе чай с лимоном и взгляд упал на папку, оставленную на кухонном столе. Про цветы я быстро забыла и вытряхнула вещи на стол, перемешав фото. Цепочку с подвеской и мятую бумагу с текстом на время отодвинула в сторону. Снимки я разложила в ряд и внимательно рассмотрела. «Не очень приятное зрелище», Что-то казалось в них странным, нелогичным. Женщина лежала на спине, откинув голову. Глаза смотрели вверх. Чёрное платье с крупными красными цветами, распахнутое серое пальто. Из кармана торчит какая-то тряпка. «Перчатки», — решила я, присмотревшись. Шапки на ней не было, и чёрные волосы в беспорядке разметались на асфальте. «На шее рваная рана. Я непроизвольно коснулась своего шрама. В этом дело. Это меня смущает. У меня такой же след, а я жива. Слишком мало у неё повреждений для смертельного исхода. Вокруг нет крови. Тоже странно. Слишком театрально, слишком мелодраматично выглядит женщина. Если вас атакует вампир... «Вы не успеете выбрать красивую позу. После нападения остаются кровь, следы борьбы и растерзанное тело. Это больше похоже на место обеда львиного прайда, чем на художественную сцену. Значит, кто-то придал ей после смерти это положение. Я взяла лист бумаги. Это оказалось что-то вроде свидетельских показаний. Эмиль описал, как нашёл тело и свои наблюдения». «Ничего экстраординарного, просто суть событий». Я хмыкнула и подцепила пальцем цепочку. Она завращалась, перекручиваясь. Кулон в виде лаврового листа заиграл на свету. «Зачем Эмиль?» — забрал украшение. «Считал, цепочка чем-то поможет?» Я сгребла вещи обратно в пакет и сунула в сумку. «Обычно вампиры не убивают». Даже если выследит и нападёт на случайную жертву, может покалечить, но убить вряд ли. Либо это нелепая случайность, и девушка истекла кровью, не сумев вызвать помощь, либо он хотел убить. Преступление произошло не на заднем дворе фантома. Я была уверена, слишком мало следов. И этот кулон. Украшение может что-то значить. Я знала человека, которому можно показать вещь, и он прочтёт двойной смысл. Я быстро собралась и сбежала вниз. Мёртвое тело в городе заставило шевелиться. Где-то здесь был вампир, который не видел ничего особенного в том, чтобы избавиться от ненужного донора. Это значило, что ему плевать, откроют на него охоту или нет. Я знала, что представляют собой эти твари, Так что у меня слегка дрожали руки, когда я выруливала на проспект со двора. Я должна выследить убийцу, сама подписалась на это. Я постараюсь ходить по самому краю и не дам втянуть себя глубже. Но, если честно, это мало успокаивало. Я припарковалась напротив музея изобразительных искусств и несколько минут смотрела на стилизованные колонны закованной решёткой. Это было хорошо отремонтированное здание, скромное, но со вкусом покрашенное в бежевый цвет. С этим местом у меня связаны неприятные воспоминания. Последнюю нашу встречу мы не очень подружились с Максом. Не уверена, что он будет рад меня видеть. Двойной удар по настроению. Я решительно пошла к главному входу. На крыльце курил охранник. Я взбежала по ступенькам. С томлением взглянула через стеклянные двери в вестибюль и свернула к парню. Он с интересом смотрел на меня. «Я ищу Макса. Кажется, он работает здесь сторожем». «А, Макс?» — охранник махнул на дверь. «Попросите вахтёра проводить». «Вы не могли бы позвать его сюда?» Тот неопределённо пожал плечами, но согласился. Я осталась на крыльце и отступила к стене, чтобы через двери меня не было видно. Макс вышел минута через две, без шапки, в расстёгнутой куртке, наброшенной на плечи, и удивлённо закрутил головой. «Привет», — сказала я. Он оглянулся, и лицо стало кислым. «Её ещё не хватало», — прочитала я в глазах, но он попытался изобразить улыбку. Улыбка вышла так себе, но и страха не было. Это давало надежду, что он согласится поговорить. «Опять ты?» «И я тебя рада видеть. Нужна твоя консультация. Пошли в машину. Чего здесь мёрзнуть?» — предложила я. «Ты не беспокойся. Никаких проблем, как в прошлый раз». «В прошлый раз твой муж ещё не был мэром», — спокойно ответил он. «Теперь-то что беспокоиться?» «Отлично. Были у меня опасения, что он даже разговаривать не захочет». «Я с ним развелась», — зачем-то ляпнула я. «В смысле, с мужем». «Вот как? Поздравляю», — ответил он, сбегая по лестнице. «Кажется, о наших отношениях с Эмилем в курсе весь город. Хотя чему тут удивляться?» «Спасибо», — со вздохом ответила я. В машине я села за руль, а Макс на пассажирское сиденье. Я включила печку, подержала руки под потоками горячего воздуха и, размяв пальцы, полезла в карман. Макс с любопытством наблюдал за мной. Ему было интересно, что я притащила. Я осторожно вытянула цепочку и покачала в воздухе. Макс поймал украшение и жадно всмотрелся в подвеску. «Так». «А что то от меня хочешь? Сориентируй. Скажи всё, что думаешь. Судя по всему, золото, плетение бисмарк, ничего особенного. Меня интересует кулон. Довольно необычный. Думаю, сделано на заказ. Слишком нетипично для массового потребителя. Лавр, если не ошибаюсь». «Не ошибаешься», — кивнула я. В нём есть какой-то особый смысл, как с моим кольцом, помнишь? — Слушай, а мне за эту голову не оторвут? — задумчиво пробормотал Макс. — В этом нет ничего опасного. — Ничего опасного, — повторил он, встряхивая цепочкой, чтобы кулон ровнее лёг на ладонь. — Лавр — это символ власти, победа, слава. Макс пожал плечами. Иногда его называют символом вечности, обновления жизни и бессмертия. Ну, ещё можно в суп. Но я ювелир, я не кулинар. Сделано украшение именно с таким смыслом, как символ или нет, не уверен. Это может быть и простое, красивое и оригинальное изделие. Не факт, что кулон говорящий. «Говорящий?» — нахмурилась я. «Ну...» — Макс пощёлкал пальцами, подбирая слова не несёт вампирского посыла, хоть и является символом. Вот, например, у древних греков. «Значит, особого смысла вампиры в него не вкладывали», — ещё раз уточнила я. «Про греков слушать не хотелось». «Нет, я ничего подобного не слышал. Но тот, кто носил эту цепочку, явно незаурядная личность». Макс внимательно разглядывал украшение. «Посмотри, какая детализация». Видны прожилки, хорошо передана форма, подвеску изготовил мастер. Где ты её взяла?» В глазах Макса появилось любопытство. «Сказать или нет?» «Он может сделать какие-то выводы, если узнает подробности. Может, у лаврового листа появится новый смысл, если сказать, что его нашли на жертве вампира?» «Нет, извини, не могу», — сказала я. «Не солгала» а сказала, как есть. Действительно, ведь не могу сказать. Кто-то подарил? Или чужое? Чужое. Ладно, храни свои тайны, — подмигнул он. И остальные целее будут, — в тон добавила я. Меньше знаешь, крепче спишь, — согласился оценщик. Я попробую что-нибудь узнать, посоветуюсь с людьми, Макс вернул цепочку, и я сыпала её в карман, чувствуя, как шелестит золото по подкладке. «Спасибо за помощь. Сколько с меня?» «В смысле?» «Сколько должна за услугу?» «Тебе бесплатно». Макс подмигнул, и лицо стало хитрым-хитрым. «Сочтёмся. Услуга за услугу». «Наглец», — пробормотала я, глядя, как он выбирается из машины. Макс наклонился, глядя на меня. «А вдруг мне понадобится помощь мэра? А у меня и связи есть!» Он просиял. «По пустякам обещаю не беспокоить!» Он захлопнул дверь, и я завела двигатель. Объезжая музей, чтобы выехать на проспект, я увидела Макса. Он помахал рукой на прощание и только потом толкнул стеклянные двери. Несмотря на то, что я не была уверена в оценщике на все сто, я ему верила. Он не стал бы лгать. Признаться, я очень рассчитывала, что подвеска имеет особый смысл. Часто вампиры используют украшения, о чём-то сообщающие окружающим. Осенью у меня было кольцо, запрещающее вампирам меня трогать, если они не хотят огрести. Его подарил мне муж, и именно Макс объяснил, что оно значит. Как я узнала позже, это кольцо мне досталось, потому что Эмиль собирался меня сожрать и не хотел потерять обед по нелепой случайности, вот и подстраховывался кольцом. Это приучило обращать внимание на украшения, если в комплекте с ним шли укусы вампира. Что ж, мимо».